Глава одиннадцатая. В небесах и под ними. Господин инквизитор всегда удивлялся, почему люди при встрече с ним обычно теряют дар красноречия и начинают мямлить, путаясь в словах. Ведь не с дыбой же он в гости пожаловал в самом-то деле. С дыбой — это дознаватели. А у него работа более деликатная. Кому грехи простить, кого чуть пожурить за недосмотр по работе кому мягко намекнуть на совершенную на днях ошибку. И этого вполне достаточно, потому что в случае, если собеседник с первого раза не понял, то во второй уже мордовороты на огонек заглянут, а вот там уже и получит все по полной, если виноват. Но это потом, после встречи со стариком, со стылыми рыбьими глазами. Сидевший напротив монастырский мастер нравился инквизитору. И тем, что набожный, и тем, что верный. И хватка его, как у капкана. Если в проблему вцепится, то пока не изжует до крошек, с дороги не свернет. Беда лишь в том, что упрям. За словом в карман не лезет и зачастую поспорить любит. Потому как считает себя умным и полезным. Вот и приходится тратить время, чтобы нацелить оружейника в нужном направлении. А то, если насупится вот как сейчас, то хоть клюкой по голове лупи, он от своего не отступится. Расправив мятый лист пергамента, старик поинтересовался. — Значит, из всех громыхателей только пара осталась, и все куски, которые ты получил и буквально на зуб попробовал, так и не могли сплав воссоздать? — Нет, отливки делали, мололи, с цветом образов играли. Но что-то мы пока не знаем. Какие-то хитрые добавки найти не можем. И тебе нужен как минимум год, чтобы получить его подобие. Два. Два года. Я ж написал. Два. Инквизитор попробовал на вкус каждую букву. Два. Только вот кто тебе сказал, что у нас эти два года есть? Если мы к лету королю нужное не дадим, кровью на границе умоемся, а то и рядом со столицей будем сыроедов гонять. — А что мне делать? — завелся мастер. — Если бы еще хотя бы один новый громыхатель был, который можно на испытание выставить. — Скажи спасибо, что твой сосед по монастырю другие угробил, хотя состав гремучки подобрал как следует. Теперь у нас есть из чего заряды готовить. Лучше бы он на какой бочке с этой дрянью полетать попробовал, гад этакий. Мы над каждым куском бьемся, а он... Так. Сухая ладонь легонько хлопнула по столешнице. Значит, я тебе напомню. Приказ на новое оружие я получил не от его преподобия, а вообще с самого верху. Выше только боги. «Ты меня понял?» Помолчав для должного эффекта, старик продолжил. «Срок у тебя до лета, максимум до начала осени. Дам тебе несколько молодых монахов-головастых из монетного двора. В металлах понимают, руки правильно применить могут. Все обломки, что по мастерским растащили, все к тебе вернут». «Можешь хоть сожрать их, но чтобы к заданному времени ты свой сплав приготовил. Не можешь чужой повторить. Демоны с ним. Свой создай. Пока для маленьких драконариев, или как там их называют. Мне надо, чтобы абордажникам было чем на чужую угрозу ответить. С горемучкой есть кому разобраться, а на тебе само оружие. С этим-то вопросов нет». Мастер открыл было рот для возражений, но потом посмотрел в ласковые глаза собеседника и сжевал невысказанную фразу. Помявшись, осторожно уточнил. «Если... ну, когда мы с маленькими закончим. Дальше-то что?» «А дальше у тебя появится еще год, чтобы с большими разобраться. Может, повезет, и еще какой склад у соседей захватим. Будет с чем повозиться». — Но и от себя добавлю, что сына твоего с каторги я в монастырь неподалеку перевел, чтобы твой лоботряс понял, что не нужно в церковную кружку руки запускать. Сжав кулаки, оружейник подался вперед и зачистил, захлебываясь от волнения. — Да я, господин, да я... — Ты дело свое сделай, а я не забуду, как и обещал. К осени, как основную проблему решишь... Парни сюда в мастерске я отправлю. Так он с огнем не очень, не в меня пошел. Значит, будет с продовольствием вопроса решать и с поставками угля и прочего, что тебе понадобится. Я думаю, что самые верные как раз и заступившихся получаются. Как человек за грань заглянет, так и начинает обычные радости жизни ценить. А ты работай, громыхатели нам сделай». С остальным будет кому справиться. Выпроводив мастера, старик достал следующую бумагу и задумался. С севера почти каждый день шли письма, в которых верные люди отмечали все собранные слухи, сплетни и небылицы, бродившие вдоль границы. Одни рассказывали о злобном полковнике Рампе, который силой заставил купцов отремонтировать городские стены и порт. Другие шептались про огромный пожар, в котором якобы сгинула половина тронных островов. Третьи обсуждали нападение сыроедов на городскую казарму, в которой потом было навалено трупов под потолок, и все стены испохаблены шаманскими письменами. Что в этом правда, а что ложь, разобрать было сложно. Хорошо бы самому еще раз съездить. Да только земли чужие, над ними свой инквизитор поставлен. Можно его подсидеть, доказать никчемность и своего протеже продвинуть. Но некогда. Смутные волнения у соседей неожиданно взбаламутили местное болото. И теперь при дворце началась активная возня. Заключали тайные союзы, выплескивали компромат на конкурентов, дрались за доступ к королевскому телу. Зима выдалась на удивление жаркая. «Вот так поедешь в гости?» Вернешься, а ты уже не на пенсии, а вообще на улице и без монеты в дырявом кармане. Так что есть верные люди пока в Хапране. Вот им письмо я отправим. Пусть ножками походят, в порту и на рынке покрутятся, вина болтливым абордажникам нальют. И узнают, что в самом деле стряслось с тем отчаянным фальшивым фермером, которого Рамп на севера загнал. Ведь выполнил задание бедолага. Хоть тело после тайного визита так и не нашли. Одна козлиная морда осталась. Зато голову алхимика, залитую воском, прямо в столицу доставили. И завонявший кусок человеческой плоти буквально по кусочкам разобрали, сличая с накопленными описаниями проклятого колдуна. По всему выходило, что нет больше специалиста у братьев Скейт. И большую часть припасов для войны тоже на воздух пустили. Так что до лета можно пока и не заглядывать на огонек. А там видно будет. На площадь выгружали захваченные трофеи. Обломки мачт, мятое и залитое кровью оружие, куски чужих рук и ног. Наемники сумели зацепить хвост пиратов, вздумавших пройти мимо Пьяценза. Пять шхун удачно затаились в густом лесу южнее и оказались крайне неприятным сюрпризом толпе разномастных лодок, гордо бороздивших чужое небо. Выскочив подобно чертикам из табакерки, солдаты устроили форменную бойню в замешкавшейся вольнице, сшибая одну гнилую лодку за другой. И теперь демонстрировали щедро платившим купцам, что нанятая охрана не зря получает заслуженное золото. Пристроив легкий плетеный стул на краю широкой лестницы, Балдасаре строгий разглядывал вереницу груженных наемников. Иногда чуть шире раскрывал глаза, если замечал что-нибудь в самом деле интересное. Например, откуда тут мог взяться ковер, который вполне достоин был украсить кабинет мэра. Не иначе в поход пошли старые знакомые, успевшие уже пощипать приграничье. Не успев прокутить награбленное, вместе с новинками и отправились в гости еще раз, чтобы уже своими шкурами заплатить таможенные сборы. Командир лучшего из нанятых отрядов пребывал в отличном расположении духа. Во-первых, ему и его людям немало перепало за первые дни – когда перепуганные горожане щедро платили за защиту. И за это не пришлось пролить ни капли крови. Во-вторых, они еще подзаработали на доставке грузов в разоренные поселки. И тоже, без единой стычки, распугивая любое жулье одним видом широких парусов. А сейчас Балдессаре обдумывал неожиданно возникшую мысль, которая позволила посмотреть в будущее с новой стороны. Вот если порыться в сваленной груди барахла, там вряд ли можно будет найти что-нибудь полезное. А ведь кто-то наверняка во время потасовки рисковал жизнью и не раз. А он, почтенный господин и хозяин крохотного домика, в нескольких часах лета отсюда, он получил золото столько, что можно полгода не работать, и при этом даже не доставал меч из ножен, и даже не командовал на абордаж» и не потерял при этом ни капли уважения местных богатых жителей. Но и гладьба его готова носить на руках, крича «Наш Балдессаре, наш спаситель!». На камне бросили мятый поднос, подобранный в чужой каюте. Вздрогнув от звонкого «Бам!», капитан на миг вывалился из мира грез и удивленно отметил, что теперь поволокли уже настоящий мусор. Похоже, солдаты решили сгрести на площади все обломки, собранные в округе. Итак, он думал. А он думал про свой домик. Крохотный домик, который вполне достоин одинокого уважаемого человека, но совершенно не подходит для семьи. Но и приглашать кого-то из серьезных людей в его стены – это дурной тон. Нет, нужен правильный особняк. Вот только не там, где он провел уже столько лет. Все же цены в центральных провинциях совершенно негуманные. Нет, надо купить дом здесь, а еще лучше усадьбу из тех, которые разграбили. И лучше, чтобы прежние хозяева откочевали к предкам. Тогда цена будет совершенно бросовой. Вот именно. Но и второй шаг – это служба которую можно будет оставить, потому что... Уже неделю к Балдасаре приходили разные люди – наемники, купцы, старосты кварталов. Оказалось, именно он сумел неожиданно для себя стать посредником между вооруженным сбродом, нанятым для охраны границ, и местным населением, которое призадумалось... А не придется ли нанимать еще кого-нибудь, чтобы справиться с навербованными защитничками? И капитан отличного оруженного отряда вполне неплохо решал чужие проблемы, принимая в дар полные кошельки золота, из которых часть щедро отстегивалась команде, а остальное тихо ложилось на дно любимого сундука. И сегодня с утра, подравнивая бородку, Балдессаре неожиданно увидел в мутном отражении не наемника по прозвищу «Строгий», а хозяина собственного дела, человека, который продает другим услуги вооруженных людей, которые могут и караван прикрыть от пиратов, и городок защитить от набега. А самое забавное, что на эту мысль его натолкнули такие же командиры в атак, кто успел потратить аванс – и теперь пытался найти подработку. Ведь это только полные идиоты с шилом в заднице побегут в ответный рейд штурмовать чужие укрепленные замки и потрошить нищих соседей. А умные люди, они останутся здесь, чтобы за плату продолжить нести охрану, поддерживать порядок и внушать страх любому жулью, какое вздумает высунуть нос на улицу. И все это согласно установленной таксе. Но в самом деле, какой смысл мотаться на биржу наемников в другой город, терять на дорогу день-два, да вернуться несолонохлебавши? Когда тут, под боком, будет открыта контора, которая за вполне умеренную цену поможет решить любую проблему с наймом и охраной. И все это за бокалом вина, выпитым с земляком, что лучше других понимает местные особенности. А если дать скидку мэру то и рекомендациями можно будет разжиться. Убедившись, что больше ничего интересного на площади происходить не будет, Балдасаре легко поднялся, поправил красивую цепь с медальоном защитнику Пьеценза от города и решил заглянуть в ратушу. Благо, она была за спиной, не придется ноги сбивать. Итак, поместье. Беседа с мэром и дружеская попойка с наиболее вменяемыми коллегами по ремеслу. Им стабильный заработок, а основателю нового военного дома ничьи Юга, хотя название надо будет еще продумать, но в любом случае основателю нового дома почет и уважение, подкрепленное солидным процентом с каждой сделки. Да будет так, может, стоит южан подбить еще пару лет на очередной набег чтоб выплаты стали более щедрыми. Два фрегата стояли на площади, подобрав паруса, подобно сложенным крыльям. Третий корабль задержали для нужд северного Ариса. Поговаривали, что соседи получили взбучку где-то на границах и спешно перебросили туда всех, способных носить оружие. В результате команду для последнего построенного судна просто не смогли набрать. Стоявший рядом с черным бортом дядька разглядывал редкую цепь охранников, оцепивших выгруженные товары и оружие. Похожий на нахохлившегося ворона старик баюкал скрюченные артритом ладони и пытался уже в который раз пересчитать тюки. Сбившись в очередной раз, раздраженно сплюнул и спросил писаря, задремавшего сбоку. «Я треть не вижу из заказанного. Где доспехи? Где шлемы обещанные? В треме еще?» «Так не выплатили за них, вот и не привезли, дядька». «Как это не выплатили? Мы все до последнего золотого еще осенью отослали». «Нашего золота хватило лишь на два фрегата, а остальное все в долг, и последние векселя отозвали». Наливаясь дурной кровью, старик зашипел, перепугав ни в чем не виноватого писаря. «Кто отозвал? Эти поганые торгаши? Да я их!» «Так ведь обещали же, что Фамп подпишет грамоту и с новым гонцом отправит, а он, а он так ничего и не отослал пока». «Все ущерб считает после пожара». «Но я ему посчитаю». Взметнувшиеся полы шубы разогнали снег и полетели следом за быстро шагавшей фигурой. Дядька двинулся на поиски купца, но не успел выскочить с площади, как столкнулся с братьями Скейт. Притормозив старика, Ярл в полголоса приказал. «Бросай все и поднимай дружину». Свер и ближайшие соседи пришли за оружием, готовы занять дальние хутора, чтобы подавить любую попытку волнений, а то уже слухи поползли, что у нас золото на набег закончилось. — Это все Фамп, мерзавец, — решил Норов показать, не иначе. — Потом с ним разберемся, никуда он из своего дома не денется, а пока распределяй людей и пополняй дружину. «И пока совсем не стемнело, начнем выдвигать отряды. Главных бузатеров к ногтю прижмем. До окончания весенних штормов будет тихо. А как только погода чуть устоится, так и ударим, пока снег еще лежит. Прежде, чем соседи успеют людей в кулак стянуть». «Так шторма угомонятся только через месяц, если не больше». Старик удивился. Он не ожидал столь жесткой реакции на бродившие в пустых головах слухи. «Нам этот месяц еще продержаться надо, а потом всю толпу горлопанов в набег выпихнуть, потому что вечевой совет могут созвать и не летом, а весной». Дядька фыркнул, но спорить не стал. Все же воспитанники уже выросли и куда как лучше разбирались в быстро меняющемся окружающем мире. Но окупец и в самом деле никуда не денется. Корабля у него все равно нет. Удрать он не сможет. Медленно ползущая на площадь Ватага Сверра Кривобокова сливалась с еще несколькими кланами, поднявшими знамена молодого ярла. Сейчас разберут оружие, распределятся под Раккаром, и можно ловить парусами холодный ветер. Это между архипелагами метель способна перевернуть любого путешественника. А здесь, дома, между тяжелыми островами, остроносые лодки проскользнут в любую щель. Огненно-рыжий кривобокий здоровяк покосился на застывшую на краю поля троицу и прошептал сыну, незримой тенью маячившему за спиной. «Я тебе не раз говорил, что за обиды надо брать с и не торопиться, впустую размахивая топором. Надо всего лишь чуть подождать» и подготовить тот момент, когда ты сможешь увидеть смерть врага. Главное, не пропустить этот момент, сынок, потому что боги любят смелых и презирают глупых. Во время побега Карлу удалось увести шесть маленьких громыхателей. Теперь их тонкие жерла выглядывали в заранее подготовленные дыры в фальшборте по обе стороны. Гремучка, картечь и команда, набранная при помощи Янноханна Мосса. Абордажную команду натаскивал Толлока, быстро заставивший слушаться его беспрекословно. А вот с огневиками пришлось возиться самому капитану. Но в целом почти все было готово. Вечером Карл расстелил карту и начал совещание в близком кругу. Напарник, Ягер как первый помощник капитана, и старина Мосс, успевший передать залог за новые документы. Оставалось лишь добыть необходимое золото. Вот здесь, мимо монастыря, пройдет первый галеон. На борту будут важные чиновники, поэтому охрану усилят но и куча разных бумаг в налоговую службу из северных архивов. То есть корабль без золота, и зачем он нам сдался? Потому что именно на нем в капитанской каюте будет сундук с долговыми расписками, и мой человек хочет их получить. Если расписки окажутся в его руках, то семья получит возможность показать фигу банку и кредиторам. Вот за это нам дадут точную дату и маршрут второго «Галеона» с золотом. А по-другому? Спугнем ведь? Не, все будет как спланировано. Первый «Галеон» идет ближе к вечеру, второй рано утром, и третий уже где-то в обед или чуть позже. Поэтому сшибаем нашу мишень и заодно потренируем команду на реальной цели. Среагировать они просто не успеют. «Да и кто будет искать ночью галеон с бумагами, если он мог просто задержаться из-за погоды?» «Хорошо, а нам-то что делать сейчас?» «Отдыхать. Тренировки закончили, все готово к атаке. Я буду с огневиками. Ягер выставит нас на первый залп, а затем на второй. Вот тут рощица. Там есть отличная просика. На ней с обеда сядем и будем ждать». Затем левым бортом к галеону и нагоняем. Шхуна у нас крахотуля, любой порыв ветра ловит сразу. Выбиваем первым ударом охрану сверху, поднимаемся и днищем прикрываемся от баллист. Проходим над мачтами, ставим правый борт и прибираем паруса. Они на нас сами выкатятся. Бьем еще раз. Такелаж долой, всех, кто еще на ногах, за борт снесем. «Все! Есть время на перезарядку и повторную атаку. Груз может быть поврежден, если корабль уроним с такой высоты. При подходе к столице все капитаны обязаны идти ниже, и наш груз — бумаги, даже если какой ящик треснет, не страшно. Сшибаем, опускаемся к обломкам и подбираем нужное. Затем вот сюда». «Здесь встреча с таможенником. Я меняю расписки на маршрут и готовим за ночь второй удар. Там поступаем так же». «А успеем золото перегрузить?» «Должны». Карл закашлялся, зло постучал себя по груди и вымученно улыбнулся. «Ладно, это чуть на палубе продуло. Завтра вечером в баню пойдем, отметим налет». «Кокоп, пну, он тебе горячего Грогу сделает», — забеспокоился толстяк мос. «Хорошо, пусть приготовит. А пока вахта на местах. Через три часа у и прячемся на просике. Все, можно отдыхать. Я уж штурвала. Ягер периодически подменяет». Юноша стоял у мачты и разглядывал, как холодный круг солнца прячется в морозной легкой дымке. Шхуна ходка шла к намеченной точке, откуда пираты собирались нанести первый удар. Но Ягер думал не о том, как через несколько часов он прольет чужую кровь. Ягер вспоминал тяжелый разговор с матерью Твоюродный брат отца встретил на удивление Радушно. Его большая семья, как казалось, вовсе не считала родственников дикарями с далеких северов. Наоборот, проявили сочувствие беженцам от надвигающейся войны. Помогли снять на первое время маленький домик рядом с собой в широко раскинувшейся деревне. Попутно договорились о покупке скотины у соседей и кормов до весны. Новую лодку Ягер решил не брать. Его баркаса вполне хватало для личных нужд. Мать вряд ли поднимется в небо. А родственник и вовсе не понимал, зачем болтаться в пустоте, когда крестьянина вполне кормит именно земля под ногами. Последний вечер перед отлетом юноша еще раз показал, куда именно он прибрал накопленное золото. И вздохнул, когда мать в очередной раз спросила. «А надо ли это нам, сынок? Сыты, обуты, в тихом месте сейчас. Легко работу найдешь, патент купишь. Хочешь, будешь извозом заниматься. Того же лекаря возить или еще что найдешь?» Не понравится, так рядом порт, там в команду с опытом берут. До капитана выслужишься. Зачем тебе с этими головорезами болтаться? Да потому что нас разоряли пять раз, мама. Пять проклятых раз у нас отбирали все, даже лодку. И каждый раз во имя короны и барба, чтоб он сдох с этими бесконечными войнами и набегами. Отец здоровье надорвал, вытягивая нас из нищеты. Так и сгинул. «Я поквитаться хочу, и если до королевской глотки мне не дотянуться, то хотя бы чиновникам кровь пустить. А их кровь — это золото. Два-три набега — и все. Можно будет в самом деле или здесь обживаться, или куда на юг податься». «Так у нас и так хватит. Он сколько привез. Не пересчитать». «Уже посчитано. Как раз на подъемные и сестрам с братом на первое время». Я же хочу так дело закончить, чтобы нам и на преданное хватило, и чтобы за патент капитанский потом рассчитаться. Эти люди мне платили за каждый полет, как положено. Последний раз с ними облака подстричь, и хватит. Ты, главное, за меня помолись, тебя боги слышат. Ты искренне просишь, от всего сердца. Женщина проводила исчезнувший в темноте баркас и смахнула набежавшие слезы. — Я буду молить всех богов, сынок. Жаль, отца твоего молитвами уберечь не смогла. Может, хоть тебе поможет. Передав управление помощнику, Карл направился на камбус за очередной порцией Грога. Проходя мимо борта, незаметно влил в себя содержимое крохотного бутылька, спрятанного в ладони. Стекляшка бесшумно улетела вниз, а капитан отправился дальше. Пока все шло по плану как и ожидалось. Скоро он станет богат. А команда? А команда получит, что заслужила. Не в первый и не в последний раз. Мятежники ударили молча, без криков и предварительных оскорблений, которыми так любили заниматься перед битвой. Хотя какая это битва? скорее избиение, когда на каждого верного скейдом воина приходилось по 5-7 противников. Свер легко отбил удар чужого копья и шагнул назад под прикрытие щитов. В залитых кровью дружинников тут же полетели ответные стрелы. У Кривобокого вождя было не так много людей, чтобы бездумно тратить их в отчаянных ошибках. Лучники из соседних кланов прекрасно уравнивали шансы, а то и просто дарили легкую победу его парням. Переступив через трупы, рожебородый сыроед пошел вперед к бушующей рядом с фрегатами схватки. Локхи Кейт завяз в чужих рядах, пытаясь прорваться к брату. Но каждая его атака лишь уменьшала поредевшую дружину. Руки уже с трудом держали тяжелый топор, а враги все пребывали. Кто же мог подумать, что лживые вольные ватаги откажутся от обещанных богатств и решатся поднять оружие на своего ярла? Чтоб они были прокляты, пожиратели падали. Молодой воин бросился на локхи, пытаясь закрутить меч в сложной комбинации. Охнув от удара в грудь, вцепился в рукоять топора и начал заваливаться назад, потянув за собой убийцу. И ярл с трудом удержался на ногах. Но вот чужой тычок обухом в лицо пропустил, а следом на голову обрушился острый топор, который разрубил шлем и развалил голову на неравные половины. «Локхи!» — заорал Таир, срубая очередного идиота, посмевшего помериться с ним силами. Но место гибели бывшего владыки тронных островов уже скрылось под ногами бунтовщиков. Новая волна нахлынула на последний островок сопротивления, и Таиру стало некогда смотреть по сторонам. «С дороги, бездельники!» — заголосили запотными спинами. Щедро раздавая тычки и оплеухи, к фрегату наконец-то смог добраться вдохновитель мятежа. «А ну прочь, расступитесь!» Смахнув чужую кровь с лица, Таир посмотрел на отступающих противников, ощетинившихся железом. Наконец взгляд зацепился за Сверра, злобно скалившегося последнему из скейдов. — А, вот кто кусает руку, кормящую гнида! Значит, в набег-то решил не идти, здесь в Фаркелестаде шакалить? — Кто бы про чужое каркал, сын шлюхи! Захохотал в ответ Кривобокий. «Думал, я прощу разграбленную шахту и убитых парней, которые честно говорили, кто вы есть на самом деле. Что, папаша ваш, варк, что ты и локхи поганый, лишь за чужой счет и жили, наплевав на обычаи и законы. Но ничего, терпение наше закончилось, пора заплатить. По капле крови за каждую обиду». «За каждый рудный камушек!» «А ведь мы хотели тебе хапран подарить!» «Подарить мы сами возьмем, и по соседям побираться не станем, ни ради солдат, ни ради оружия, как отцы и деды наши!» Вздохнув полной грудью, похожий на медведя Таир покрепче перехватил древко топора и спросил «Ну что, кто первый готов за место у костра побороться?» Кто бросит вызов? В ответ рожебородый старик лишь зло плюнул на залитый кровью снег. Вот еще пачкаться от тебя, а ну разом! И стоявшие позади лучники спустили тетиву, нашпиговав скейда с остатками верной дружины стрелами. Подождав, когда поверженные враги рухнут, кривобокий просеменил поближе, разглядывая убитых. Убедившись, что больше сражаться не с кем, он хотел повернуться к сыну и открыл рот для очередного норовоучения. Но голова дернулась, а прямо между глаз появился хвостовик арбалетного болта. «Встретимся у демонов, гнида!» — донеслось с палубы фрегата. Ошарашенные бунтовщики посмотрели наверх, разглядывая черную фигуру дядьки над собой. А бывший наставник погибших ярлов бросил пустой арбалет и захромал вниз, в трюм. Старик успел подцепить у пузатой бочки плотную крышку, отодвинул в сторону и взял вскрюченные пальцы кремень, которым пользовался для раскуривания любимой трубки. Успел посмотреть на строгие ряды бочек с гремучкой, которые неустанно грузили с обеда, готовя корабль к будущему походу и до вооружению громыхателями. Успел прошептать про себя, «Жаль младшего гаденыша сам не удавлю, но боги справят по всем нам хорошую тризну, огненную, как и положено». После чего выбил искру и исчез в огненном смерче, разметавшем и корабль, и штурмующую толпу, сбежавшую по шатким мосткам на опустевшую палубу. А затем взрыв поставил пылающую точку в мятеже, отбив у кого-либо охоту и дальше играть в опасные игры с дьявольским изобретением убитого алхимика. На следующий вечер остатки вождей вольных в атак собрали малый вечевой совет и решили, что боги достаточно ясно высказали свое мнение о летнем набеге. Поэтому было решено отложить хотя бы на год любые военные действия и залезать пока раны. А куски тел, которые разметало по всей округе, похоронить в общей могиле, не пытаясь рассортировать и опознать, кто есть кто. Уничтоженных ярлов прокляли вместе с дядькой и решили передать забвению. Больше никто на Тронных островах не имел права вспоминать про семью скейдов, которая принесла вместо удачи и золота на местные земли только кровь и смерть. Это же решение должен будет подтвердить и полный совет, который соберут летом, где множество опустевших мест займут молодые и смелые, пережившие этот страшный день. По черному небу растекалось полотно северного сияния. Зеленые всполохи метались на промороженном до основания куполе, окрашивая бесконечный снег в болотные цвета. Убедившись, что рядом никого нет, Алрикера вернулась в барак, плотно прикрыв за собой дверь. Длинное приземистое строение вмещало в себе несколько семей, когда-то помогавших еще деду ледяной ведьмы. Потом они отделились в самостоятельный клан и перебрались поближе к вечным льдам, где охотились на полярных медведей и мохнатых ящеров, бродивших в вечном стылом тумане на болотах внизу. Иногда отшельники не видели новых лиц годами, но никогда не забывали, кто поддержал их в свое время, снабдив оружием и провиантом. И кто всегда был рад встретить раскрашенные красной краской драккары, редкими гостями, появлявшиеся в центральных районах Тронных островов. Раненый нут шел на поправку. Повязка уже не намокала кровью, а кашель сменился на просто сиплое дыхание. Местная знахарка обещала, что с последними весенними ветрами кузнец сможет ходить самостоятельно и греться на солнышке короткими летними днями. А если очень повезет... То уже к зиме наберет утраченную силу и поднимет молот. Пока же молодой мастер сидел у стены, привалившись к тюку со шкурами спиной. Напротив него, подобно скрюченной гусенице, застыл бритый налосы-чужак. Мужчина неопределенного возраста в перешитой из лоскутного одеяла накидке. Невысокий, худой и нескладный, словно собранный из кусков жердей. Человек которого ледяная ведьма с удовольствием бы прирезала. Но! Между спасенным кузнецом и Алрикерой образовался странный союз. С одной стороны, кузнец признавал право женщины на его жизнь. Она могла его убить. Она могла его вышвырнуть на снег, где холод и голод быстро расправились бы с бедолагой. Но при всем при этом Нут признавал седовласую спасительницу как своего вождя, оставляя за собой право на собственное мнение. И это мнение звучало вразрез всему, что Алрике рассчитала правильным. Например, мастер предложил не трогать чужака, и не просто сохранить ему жизнь, а использовать его в далеко идущих планах. Погрев руки над крохотным чадящим костерком, ведьма продолжила разговор, который прервала ради глотка свежего воздуха. Разговор, который тянулся уже какой день подряд. «Значит, вы попали сюда вместе с Брокком, так?» «Да, была сильная гроза. Молния ударила рядом с нами. Очнулись уже на островах». «И ты остался на хуторе рядом с седыми скалами?» Чужак отмахнулся от клуба дыма и кивнул. «А почему с другом не пошел? Ярл бы тебя к делу приставил». «Он мне не друг, случайный попутчик. Ехали вместе на дачу, ну, на другой хутор, где у нас еду выращивают. Просто шли рядом и попали под дождь. Потом вместе язык учили. Кстати, у вас ловко получается. Ваши знахари умеют при помощи трав в транс вводить. Духов вызывать, или как вы это называете. Так вот, язык учили. Смотрели, что вокруг происходит». Но и Брок решил к старшим идти. Он все на одном месте усидеть не мог, все ему было мало. Вот и уехал, а я остался. «Потому как учитель», — уточнила в какой уже раз Алрикера. Похоже, она знала теперь про незнакомца куда как больше, чем он сам. «Бывший, я изучал сказания наших народов и учил детей прошлому чтобы они не совершали ошибок предков, а наоборот, выросли умными и знающими свою историю, но и использовали чужой опыт себе на благо. — И как успехи? — мужчина усмехнулся. — Наверное, не очень, если я и дома, и тут всего лишь перебиваюсь с хлеба на воду. Молчавший кузнец тронул рукой тяжелую сумку, лежащую рядом. «Но Брок тебе верил, больше, чем мне, первому помощнику, больше, чем Ярлу и вообще кому бы то ни было на островах». Он был сентиментален. Он все время повторял, что тоскует по утраченному. Он был маленьким вождем в другой жизни, командовал людьми, строил разные железные штуки для богатых. У него было все, что он хотел, и даже больше». Брок ненавидел местные холода и снег, а еще надеялся, что сможет помочь Ярлу захватить южные земли и разбогатеет. Ага, помог он. Нет больше Ярлов. И многих отличных воинов ваши штуки тоже забрали с собой. Возможно, я редко слышу новости. Я теперь пасу скот, пасточнее говоря. Но твои люди привезли меня сюда, не знаю только зачем. Погладив кожаный бок сумки, нут объяснил. Я просмотрел записи. Язык мне неведом, но картинки многие узнал. Похоже, Брок записывал все, что делал и что хотел сделать. Мне кажется, ты сможешь перевести для нас все, что оставил убитый алхимик, и то, что он описал в планах. Я слышал, он мечтал о железных галеонах, которые смогут бороздить небо и специальных штуках, которые заменят паруса. Чужак из другого мира лишь тяжело вздохнул в ответ, но все же не стал молчать. Медленно заговорил, разглядывая крохотные языки пламени, танцующие на ярких углях. Да, мой бывший попутчик мечтал о паровых машинах и разных штуках, которые бы помогли создать новый мощный флот, которому бы не было равных на этих землях. И он записал очень многое, все боялся, что может забыть какую-нибудь деталь, или какая болячка свалит его до того, как планы отольются в металле. «Но ты сама сказала, госпожа, что все эти идеи закончились очень плохо. Было бы проще отправить записи в костер и забыть о них навсегда». Нагнувшись вперед, Алрикера зашипела, разглядывая замолчавшего чужеземца. «Если бы мы сожгли вас там, сразу, у пьяной сторожки, твое предложение спасло бы много жизней. А сейчас поздно уже говорить, хорошо бы. Демоны выпущены. Громыхатели показали свою силу. Гремучку используют не только для постройки шахт. Кровь пролита». И наши соседи не успокоятся, пока не построят собственный флот и не ответят нам в полную силу огнем и мечом. Тронные острова всегда были занозой в мягкой южной заднице. Нас не станут завоевывать и включать в королевство Барбо-Собирателя. Нас просто уничтожат. Всех, включая женщин и детей. Поэтому Нут получит все, о чем мечтал его бывший наставник» и ты переведешь каждую букву, каждую запятую в этих книгах, чтобы мы могли подготовиться к будущей войне, которая вернется в наш дом». Выпрямившись, Алрикера уточнила, выстраивая в голове костяк плана. «Ты знаешь предания ваших народов. Ты знаешь, как твои предки решали проблемы, с которыми нам лишь только предстоит столкнуться. Это ведь так?» «Знаю» согласился бывший историк. «Как воевали на ваших землях? Какие хитрости использовали?» «Знаю». «Как свергали королей и создавали новых? Как управляли государствами и разрушали соседние?» «Да, я помню это». «Тогда ты получишь пергамент и стилус. Ты выучишь наши письмена, ведь мы не только топорами махать умеем». Ты запишешь все, что я попрошу, и создашь книги для меня и моих последователей. Ты снова будешь учить и отвечать на вопросы, которые мы даже не придумали пока. И все это для того, чтобы мы победили и спасли тех, кого еще можно вырвать из лап смерти». Поднявшись, ледяная ведьма подтолкнула носком сапога, вывалившуюся ветку обратно в огонь, и объявила. «Я даю тебе новое имя, чужой человек. С этого момента ты будешь называться Ругиром, тот, кто грызет книги. Ты получишь кровь и еду, ты получишь одежду и защиту от врагов. Ты будешь служить мне и помогать моему оружейнику. И ты научишь нас, как захватывать небо железными кораблями. И будешь говорить мне правду всегда, даже если она не понравится». За это ты доживешь до старости и умрешь в своей кровати, а не встретишь солнце с вывернутыми ребрами и распоротой спиной у ближайшего сугроба. Ругир поднялся и застинчиво попытался добавить от себя. Но из меня будет паршивый советник. Я плохо умею подсказывать, как надо управлять государством и людьми. Советы можешь оставить себе. Я сама разберусь, как править моим народом. И как собрать его под личные знамена? Мне лишь надо, чтобы ты отвечал на заданные вопросы и записал сказки о вашем прошлом. А как использовать эти знания, мы разберемся. Подозвав одного из местных жителей, Алрикера приказала принести еще хвороста и начала собираться спать. Но прежде чем пойти в свой дальний угол, повторила. «Сегодня отдыхаем». А завтра ты расскажешь мне о мертвых королях, которые смогли создать в твоих землях великие королевства, и почему их дети потеряли наследство отцов. Я хочу знать, как великие были не низвергнуты обратно в грязь. Судя по тебе и Брокку, люди везде одинаковы, и я предпочитаю учиться на чужих ошибках, а не совершать свои. Поклонившись своему новому вождю, Ругир присел к костру и прошептал, разглядывая багровые всполохи. «Значит, начнем с мировингов, а дальше видно будет». Легкие облака испятнали серое небо белоснежными кляксами, на фоне которых угловатый силуэт галеона черной каракатицей катился все ближе. «Всем по местам!» – прохрипел Карл с лихорадочным блеском в глазах, разглядывая добычу. «Запальные шнуры готовь! Паруса держать! Держать пока, сукины дети!» Неожиданно нагрянувшая лихоманка расцветила щеки пиратского капитана яркими пятнами. Но он держался, заливая болезнь горячим грогом и кутаясь в теплую одежду. Первую атаку Карл не хотел доверить никому. Убедившись, что Галеон пересек намеченный курс и показал корму, отдал приказ. «Артефакты на две трети! Взлетаем!» Шхуна сбросила присыпанные снегом рыбацкие сети и серой тенью скользнула в надвигающиеся сумерки. Прежде чем охрана купеческого корабля успела поднять тревогу, и по забитой солдатами палубе пошла волна возбуждения, пираты уже поравнялись левым бортом с чужим пузатым боком, и борт окрасился тремя вонючими дымами. Бум! Шрапнель смела половину солдат, с удивлением разглядывавших крохотную чужую шхуну, посмевшую бросить вызов королевским войскам. Продолжая подъем, Ягер поднял верткую посудину еще выше, чуть не зацепив днищем высокие чужие мачты. Карл же метнулся на правый борт, где наспех подготовленные огневики готовы были повторить атаку. «Паруса на полную! Правые шкоты прибрать!» — скомандовал помощник капитана, заставляя послушный корабль выйти на перерез резко замедлившемуся Галеону. «Поймали ветер! Держим на пять! Четыре! Три!» На залитой кровью чужой палубе тем временем разгоралась паника. Получив столь неожиданную плюху, солдаты пытались вернуть подобие порядка. Звенели дудки, метались перепуганные люди. На корме отчаянно жестикулировал кто-то из офицеров, пытаясь перекричать вопли, летящие отовсюду. Но прежде чем он успел навести хоть какое-то подобие порядка, пиратская шхуна уже замерла близко у носа Галеона и, и ударила правым бортом, добивая живых и ломая чужие мачты. Бум! Серый призрак еще дважды подходил к обреченному противнику, обрушивая сокрушительные удары в упор. Карл не желал рисковать маленькой командой и продолжал избиение до той поры, пока разбитый каркас парусника не начал рассыпаться в воздухе, повалившись на поле внизу. Вслед за рухнувшим галеоном опустились и пираты, притерев шхуну практически вплотную к обломкам. «Пленных не брать, но если кто лежит и под ноги не лезет, можно не трогать. Бегом, дорогу к капитанской каюте расчистить!» Выбив перекошенную дверь, Толлока запустил Карла внутрь. В пустой каюте пахло лишь дымом, сквозь который острыми солнечными шпагами плясали лучи заходящего солнца, прокравшиеся сквозь многочисленные дыры в бортах. Раскидав валявшиеся на полу остатки мебели, бывший лист-сержант сразу направился к сундуку, украшенному вязью заветушек. Два удара топором взломали замок, а затем Карл стал доставать кипы бумаг, пытаясь найти нужное. Одна пачка, другая. Наконец он остановился, разглядывая тонкие строки на гербовой бумаге. Пролистал плотные листы и сунул всю кипу за пазуху. Поворошив остатки, зацепил еще несколько широких кусков пергамента с обилием восковых цветных печатей, свернул их в трубку и прихватил получившийся тубуш шпагатом. Вышел на палубу и скомандовал. — Факел в подарок местному капитану! Нам на шхуну и подниматься до ста локтей. Пусть помощник ловит ветер. Пора убираться. — Ты все нашел? — спросил Толлока, кидая огненный гостиниц на вываленные на пол налоговые записи. — Да, все тут. Покажем наводчику, а завтра после захвата золотого галеона отдадим, чтоб с гарантией. — Командуй, Ягер, я же пока прилягу. Что-то мокрое весь и как-то мутит. Легкая шхуна быстро поднялась вверх, оставив после себя лишь начавший набирать силу пожар. От быстро разгорающегося огня по глубокому снегу пытались ползти выжившие, но таких было слишком мало. Все же новое оружие и новые методы войны были пока в новинку. Никто даже не подумал спрятаться от Шрапнели. «Как можно прятаться от того, чего не знаешь?» Но Карлу было плевать на тех, кто до конца дней своих будет в ужасе просыпаться в кошмарах, вспоминая серого призрака, изрыгнувшего смерть из громыхателей. Карла ждала золото, золото и новая богатая жизнь.